Глава шестая. Время и вода. Предрассветная тьма была непроглядной, словно черный бархат накрыл мир плотным одеялом. В такие часы сон особенно сладок, тело расслаблено, осознание блуждает в царстве грез. Но я не спала, дремала, находясь между сном и явью, боясь пропустить заветный час. Дверь в мою коморку скрипнула, и я тут же распахнула глаза. «Миледи!» Едва слышный шёпот Энни коснулся слуха. Время? Я села на лавке, морщась от протеста ребер. В комнате было так темно, что я едва различала силуэт девушки, замершей на пороге. Пойдем без лампы, прошептала она. Но «Ну, не бойтесь, я легко проведу вас в темноте. От Тенне я уже знала, что у постели барона дежурит сиделка миссис Крейн, которая почти постоянно рядом с ним. Еду ей приносит Гаретта. Женщина была стара, но имела острый глаз правда, к моему счастью, оказалась сильно туго на ухо. Грубые башмаки оставила под кроватью, пойду в шерстяных носках. Они заглушат шаги и защитят от холодного пола. не взяла меня за руку, ее пальцы были теплыми и слегка нервно дрожали. И вот мы в коридоре. Темнота здесь была еще гуще, я почти ничего не видела. Сердце забилось чаще, но не от страха, а от странного волнения. Адреналин забурлил в крови, и я поймала себя на мысли, что полна предвкушения от этого приключения. Давно со мной такого не было. Мы крались по особняку, как воровки, хотя я имела полное право находиться в нем где угодно, в любое время суток. Энни вела меня уверенно, предупреждая шепотом о каждой скрипучей половице, каждом повороте. Вскоре дошли до лестничной площадки, пересекли ее и ступили в жилую часть дома. «Теперь тише!» Дыхание помощницы обожгло мое ухо. «Вот в этой комнате живет мадам Жюли». Мысленно поставив галочку «Вот логово врага» двинулась дальше. Вскоре я начала различать очертания предметов. Где-то впереди забрежил слабый свет. Восточное крыло казалось другим миром по сравнению с заброшенной частью дома. Здесь пахло воском, лавандой и чем-то неприятным, болезнью и лекарствами. Чем ближе мы подходили к повороту, тем сильнее билось мое сердце. Что я увижу, что узнаю?» Память Арис молчала, оставляя лишь смутное ощущение тепла и защищенности, связанное с приемным отцом. Остановились. Прижавшись к стене спиной, выглянули за угол. Напротив единственной двери в коротком закутке тускло горела лампа. Здесь действительно было куда чище. У входа в опочивальню висела одинокая картина, а под ногами лежал пусть и вытертый, но все же ковер. Мы шмыгнули к массивной дубовой двери, замерли, задержав дыхание. «Жди здесь». Одними губами шепнула я спутнице, и та понятливо кивнула. Помедлив секунду, я решительно взялась рукой за тяжелую ручку и осторожно надавила на нее. Я полагала, миссис Крейн заперлась и приготовилась орудовать шпилькой, но, как ни странно, дверь легко, почти без скрипа отворилась. Не давая себе времени передумать, втянулась внутрь и застыла изваянием. Слуха коснулось довольно громкое посапывание. Я повернула голову и увидела широкую лавку у стены справа. На ней лежала тощая женщина в платке. Именно она так сладко спала, иногда причмокивая губами. При свете горевшей на столе лампы рассмотрела помещение, оказавшееся довольно большим, с двумя окнами, занавешенными плотными портьерами. В воздухе витал тяжелый удушливый запах лекарственных трав и безнадеги. Дух тления буквально пронизывал само пространство, ощущаясь почти физически. У меня на секунду даже голова закружилась. Неужели никто из способников мачехи не догадался, что больному тоже нужен свежий воздух? Покачав головой, вернулась мыслями в настоящее. Надо поспешить. В центре комнаты стояла огромная кровать с балдахином. Свет лампы выхватывал из полумрака фигуру, лежавшую на ней. Я подошла ближе, заглянула за шторку, и то, что я увидела, заставило меня содрогнуться. Наверное, когда-то это был симпатичный, полный сил мужчина, но сейчас... Он больше напоминал мертвеца. На подушках лежал барон Эшвард. Его тонкая желтоватая кожа обтянула череп, волосы почти все выпали, плотно закрытые глаза глубоко ввалились, на скулах проступили синеватые пятна. Только едва заметное движение грудной клетки говорило, что мужчина все еще дышит. Его дыхание было тихим, прерывистым, похожим на шелест сухих листьев. От него исходил слабый кисловатый запах. Я смотрела на это иссохшее тело и не могла поверить своим глазам. По словам Энни, лорд болеет уже год. Сначала у него просто пропали силы, потом он перестал вставать и все меньше ел, а потом уснул и больше не просыпался. Лекарь сказал, что это истощение крови, но никто не знает, от чего оно началось. Истощение крови – красивое название для медленной смерти от неизвестной причины. У меня же в голове вертелось другое слово. Отравление, методичное отравление, такое, чтобы никто не заподозрил преступление. В опочевальне находилась еще одна дверь, кабинет, потянула за ручку, заперта. Это было препятствие, но не для меня. В прошлой жизни мне приходилось вскрывать не такие замки на заброшенных объектах. Я достала из волос шпильку, несколько минут манипуляции в замочной скважине и вуаля! Тихий щелчок. Одновременно с ним сидел карандарно, всхрапнула. Лавка, на которой она спала, неприятно скрипнула. Я замерла, не смея шевельнуться и оглянуться. Так и сидела к ней спиной. По позвоночнику побежала капелька пота. Кожа покрылась противными мурашками. Секунда, вторая. Шуршание, после снова сопение. Я позволила себе облегченно выдохнуть, только сейчас осознав, что и не дышала все это время. Просочившись внутрь, первым делом, держась за стены, подошла к окну. Отдернула штору, и робкие рассветные лучи проникли в помещение, помогая мне рассмотреть обстановку. Кабинет, в отличие от спальни, не был пуст, разве что все вещи покрыты внушительным слоем пыли. На первый взгляд тут все осталось так, как было при хозяине. Внушительный дубовый стол у окна, книжные полки справа, на стене слева развешаны карты земель и старые клинки, воздух пропитан запахом старых книг, кожи и табака. Я подошла к столу. Лорд Эшвард принимал решение, сидя в этом широком кресле. Здесь должны храниться все нужные документы. И я приступила к обыску. Методично и, стараясь не шуметь, начала выдвигать ящики. Бухгалтерские книги, отчеты управляющего, письма от арендаторов. Все это было интересно, но не давало ответа на главный вопрос, что привело поместье к краху. «Что же, если лорд Тобиас приказал сделать в сундуке Айрис тайник, то высока вероятность, что в его столе такие тоже есть». Нахмурившись оглядела монстра еще раз и решила первым делом простучать столешницу. «Ничего. Ладно, не отчаиваемся». Прошлась по ящикам. Выдвинула их, затем и вовсе вынула. Пусто. черед боковых панелей. Тук-тук-пух. «Я нашла то, что искала». Подрезным орнаментом нащупала едва заметную кнопку. Нажала на нее и услышала щелчок. Часть панели под столешницей отодвинулась, открыв два потайных ящика. В первом лежали личные письма и дневники барона. Я отложила их в сторону, прочту позже. А вот второй ящик был набит финансовыми документами. И самый верхний заставил мое сердце пропустить удар. Это был договор займа. Крупный каллиграфически выведенный заголовок гласил... Долговая расписка. Барон Тобиас Эшвард брал в долг у лорда Горация Колфилда сумму в размере пяти золотых крон. В залог было оставлено все поместье Эшвард-Холл со всеми землями, деревнями и постройками. Я пробежала глазами по датам. Заем был взят год назад. Незадолго до того, как барон уснул. Срок возврата два года с момента подписания. И половина уже прошла. Пять тысяч крон! Звучит внушительно. Правда, я пока не была знакома с местной денежной системой, но, видно, это не маленькая сумма. И кому-то, скорее всего, Горацию, очень нужны эти земли. А чтобы они наверняка ему достались, бедолагу Эшварта решили упокоить. Кому там в гости ездила до Рена, К соседу. Зуб даю, к этому Колфилду. Я пару секунд задумчиво смотрела перед собой, пытаясь осознать масштаб катастрофы. «Если мы не вернем долг, то потеряем Эшвард-Холл». «Но зачем? Зачем барону понадобились деньги? Никто из слуг ни разу не говорил, что он игрок или мод?» Я вернулась к поиску. Отчёты, сметы, расчеты все не то. Почти на самом дне ящика отыскались несколько листов, исписанных убористым почерком. Это был детальный анализ состояния поместья. Прочитанное удручило еще сильнее. Проблема не просто в плохом управлении. Это была системная инфраструктурная катастрофа. Главное – заболоченные земли. Из документов следовало, что за последние 5-7 лет более 200 акров лучших пахотных земель поместья превратились в болото. Барон связывал это с разрушением старой дренажной системы, построенной еще во времена Ромской империи. Каналы забили силом и мусором, и вода перестала уходить. Каждую весну река разливалась, затапливая поля на 2-3 месяца. Почва закислялась, урожайность падала год от года. Старая водяная мельница, которая веками приносила доход от помола зерна для всей округи, перестала работать. За последние годы река изменила русло, и теперь вода просто не доходила до мельничного колеса, а перенос требовал денег. Последствия предсказуемы: большинство арендаторов ушли из заболоченных земель, устав бороться за скудный урожай. Поток арендной платы, бывший когда-то основой дохода, иссяк, Две деревушки, принадлежавшие барону, жили в впроголодь. Но налоги короне никто не отменял. Поместье пожирало само себя. Теперь все встало на свои места. Барон пытался справиться со всем этим самостоятельно, но деньги или а новых не было. И в отчаянии он взял заем. При этом само поместье стоило куда больше, тут к бабке не ходи. Лорд Тобиас просто хотел спасти свой дом. И в этот самый момент его сразила болезнь. Я сидела за столом, окруженная бумагами, и чувствовала, как на плечи давит вся тяжесть этого открытия. Проблема была не только в злобной мачехе, вероятно, вступившей в сговор с кредитором, куда более страшными врагами являлись время и вода. И у меня остался всего год, чтобы обыграть их всех».